Доктор Коровкин слушал безумные пьяные речи и ощущал себя в кругу умалишенных. Где-то в углу звенела разбиваемая посуда, доносились истерические вопли, визгливая брань. Впрочем, он и сам потерял всякую опору под ногами. Он не понимал, ждать ли ему появления муры, кандидата Тернова или незаметно исчезнуть. В сумеречных аллеях сада, в темной, нависшей над верандой листве, зажглись китайские фонарики. Клубы табачного дыма образовывали причудливые плотные облачка. Если бы здесь был Платоша, включился в поток безумия, Михаил Фрахтенберг, он бы вас понял. Он считает, что древний Египет любил смерть как самый верный и красивый путь к жизни. Египтяне и в своих пирамидах устраивали фараонам прекрасную жизнь с драгоценностями, картинами, портретами, золотом и серебром, Платоша мне рассказывал, что провел ночь в саркофаге Аменхеуба, сны египетские видел, предпоследний фараон какой-то династии, домуми да его продали баварскому герцогу. В России лучше. Обиженная Дашка спрыгнула в объятия Фрахтенберга. Не таскают из могил трупы по коллекциям. «Египетские мумии есть и в Эрмитаже!» Фрехтенберг крепко прижимал к себе красотку левой рукой, а в правой держал бокал шампанским. «Есть и в частных коллекциях. Да и не все нашли. Умели на Ниле своих мертвецов прятать. Сына Аменхеюба, коронованного в младенчестве, до сих пор не отыскали. А может, нашли, да не распознали, вяло отмахнулся доктор. Вон я в газетах читал. Американский музей собирается купить тиару, царицы Санта-Фернис. А где тело самой царицы? Лежит где-нибудь без тиары. Клим Кириллч с трудом подавил икоту. Ему было нестерпимо грустно. И никто и не предполагает, что это египетская царица. Белоснежный красавец наклонился к доктору и выкатил оливковые глаза. — Я знаю, где находится мумия царицы. Глава шестнадцатая Карл Иванович Верхов недоуменно смотрел вслед поспешно удаляющиеся мури. Неужели она его не узнала? Или специально прошмыгнула мимо, постаралась скрыться? Куда она так торопится? Светлое платье и светлая шаль были хорошо видны издалека, и Карл Иванович решил догнать беглянку. Но прежде, чем он успел сдвинуться с места, из-за его спины вылетел крытый фургон, Влекомый черной лошадкой И на бешеной скорости Промчался по пустому переулку Возле женской фигурки в белом Фургон с пронзительным скрежетом затормозил Из него выскочили два молодца Схватили девушку под руки И втолкнули в темный короб Фургон рванулся с места Верхов побежал рысцой Стараясь не выпустить фургон из виду В голове его судорожно билась мысль, как он объяснит доктору Коровкину, что прохлопал похищение Муры Муромцевой. Похитители круто сворачивали в сонные проулки, явно старались замести следы, но исследователь не избавлял резвого бега. После очередного поворота он очутился на улочке, мощеной булыжником и густо поросшие молочаем. Черный фургон застыл посредине мостовой. Верхов остановился, стараясь усмирить сердцебиение и выровнять дыхание. Прислонясь к кирпичной кладке дома, он из-за угла разглядывал зловещий безлюдный тупик. Глухие стены обступали неподвижный фургон с трех сторон. Следователь вынул револьвер из кобуры и, крадучись, проскользнул к фургону, присел и, пригнувшись, перебежал к заднему колесу. Из фургона не доносилось ни звука. Верхов переместился к другому колесу, повозка качнулась, раздался глухой хлопок, лошадь дернулась и заржала. Но бандиты... по-прежнему никак себя не обнаруживали. Может, затаились и ждут неосторожного движения преследователя? Почему молчит девушка? Заткнули кляпом рот или усыпили хлороформом? Верхов повел носом. Подозрительных запахов к обычному городскому букету ароматов не примешивалось. Придвинувшись, К неплотно прикрытой черной дверце Верхов вытянул руку и сунул дуло револьвера в щель. Медленно и бесшумно дверца открылась. Верхов метнулся в проем и направил оружие в темноту. Когда схлынуло напряжение и глаза привыкли к полумраку, следователь увидел, что фургон пуст. Похитители и их жертвы исчезли. Верхов обошел вокруг фургона, потоптался у глухих стен, прикинул их в высоту. Перебраться через них со связанной пленницей за те минуты, что разделяли поворот фургона в тупик и явление там Верхова было невозможно. Похитителям некуда скрыться. Но они скрылись и утащили с собой младшую дочь профессора Муромцева. Мистика. Следователь обратил лицо к небесам. У края зловещей черной тучи, как несущийся к земле смертоносный снаряд, слабо светилась головастая и волосатая комета Барелли. Карл Иванович глянул на землю, и увидел между задними копытами лошади и передним краем фургона деревянную крышку канализационного люка. Верхов сдвинул тяжелый круг, прислушался. Из черного жерла не донеслось ни единого звука. Он заглянул внутрь, в темную глубину. В сумраке белой ночи различил на каменной кладке колодца прямоугольные железные скобы, ведущие вниз к деревянной площадке. Верхов постучал рукояткой револьвера по крышке. Ответом было глухое эхо. Теперь он знал точно. Именно сюда и только сюда похитители могли уволочь беззащитную профессорскую дочку. Но зачем? Верхов сдвинул крышку, протиснулся в круглый проем, нащупал ногой первую скобу. Осторожно, стараясь двигаться бесшумно, он спускался в подземелье, наконец ощутил под ногами твердую почву и, не выпуская револьвера из рук, обернулся. Перед ним расстилался низкий коридор, освещаемый слабыми редкими огоньками. Карл Иванович шагнул вперед, Под ногами потрескивали и скрипели обрывки ветыши, осколки бутылок, щепки. Иногда до его ушей долетал мгновенный топоток, видимо, крысиной. Пару раз за шиворот мундира капнула зловонная жидкость. После третьего керосинового светильника открылся поворот направо. Миновав поворот, Верхов увидел дощатую перегородку. Возле нее никого не было. Сердце его учащенно забилось. Он постоял с минуту. Если, не дай бог, получит нож в спину, труп его навсегда окажется погребенным в канализационных лабиринтах столицы. И медленно прокрался к щелястой двери. Он гордился собой. Его чуткие уши не слышали звука собственных шагов. Прижав лицо к щели, Верхов затаил дыхание. Спиной к нему в каменной клетке стояли два дюжих молодца, а между ними этого он и опасался. В окружении толпы полупьяных воров замерла на коленях Мария Николаевна Муромцева. Руки связаны за спиной, шаль сбилась, бессильно светилась на бок знакомая черная коса с развязавшейся алой лентой. Из-под подола сиротливо выглядывали подошвы маленьких башмачков без каблуков. Верхов прислушался и перебирал в уме возможные варианты действий.